«Камелот!» — просто сказал он. «Камелот!» — радостно повторила она. В феврале целую неделю шел снег, потом началась оттепель, и снег обратился в грязь, а потом полил дождь. «Я не могу гулять в саду, не могу кататься верхом, даже съездить в город на муле, и то не могу». Этот дождь совсем не похож на тот, какой бывает у нас в Испании, когда капли падают на горячую землю, приминая пыль, и от земли поднимается теплый пряный дух, а растения жадно пьют воду. Тут ледяная вода льется с небес на леденелую землю, и никаких ароматов, а только лужи повсюду, схваченные коркой темного льда. В такие дни... Я скучаю по дому, и от тоски у меня все болит внутри. Когда я рассказываю Артуру про Испанию и Альгамбру, мне страстно хочется, чтобы он увидел все сам и познакомился с моими родителями. Мне хочется, чтобы они узнали его и порадовались нашему счастью. Помечтать, чтобы король Генрих позволил Артуру выехать из страны, конечно, не грех, но понятно, что мечты эти пустые. Ни один король в здравом уме не выпустит из страны драгоценного сына и наследника. Потом я начинаю раздумывать, а может мне удастся самой съездить домой, хотя б ненадолго. Не могу представить себе ни единой ночи в разлуке с Артуром, но если не поехать в Испанию, я никогда не увижу матушку, не прильну губами к ее руке — Не почувствую ее прикосновения к своим волосам, и эта мысль меня ужасает. Всегда, всю свою жизнь я радовалась тому, что я принцесса Уэльская и будущая королева Англии, не думая, хотя, конечно же, это было очень глупо и неосмотрительно с моей стороны, что мне придется жить в Уэльсе и навсегда покинуть Испанию. «Уезжая, я надеялась, что, по крайней мере, мы будем обмениваться письмами. Однако и со мной матушка поступает так же, как прежде поступала с Исабель, Марией и Хуаной, передает свои указания с послом, а по-настоящему теплые материнские письма приходят от нее крайне редко. Не знаю, как мне к этому относиться». Такого поворота я никак не ожидала. Исабель, овдовев, вернулась домой, а потом снова вышла замуж и снова уехала. Хуана пишет, что собирается с визитом к родителям вместе с мужем. Нечестно. Ей можно поехать, а мне нельзя. Мне всего лишь шестнадцать. Я еще не готова жить без матушкиных наставлений. «Королева Елизавета, матушка моего супруга, не имеет при собственном дворе никакого веса и не может стать мне наставницей. Всем командует миледи матушка короля Маргарита Буфор, и она, дама добродетельная, но суровая, тоже не заменит мне мать. Она чтит только своего сына, надо полагать, потому что благодаря ему стала матушкой короля». Но любить его она не любит, в ней нет нежности. Она и Артура не любит. А уж если женщина не любит Артура, то значит, у нее совсем нет сердца. Что касается меня, мне кажется, я ей не по душе, хотя право не могу сказать, почему. В любом случае, я уверена, что матушка скучает по мне так же, как я скучаю по ней. Наверняка в скорости она напишет королю Генриху и попросит его отпустить меня ненадолго домой, пока не настали еще худшие холода. Хотя кажется, сейчас мокро и холодно так, что хуже уже некуда. Я не вынесу этой бесконечной зимы. Наверняка заболею. Я уверена, матушка хочет, чтобы я вернулась домой. Сидя за столом у окна в скудном свете февральских сумерек, Каталина писала Изабеле Кастильское письмо, в котором почтительно интересовалась, нельзя ли ей приехать в Испанию, хоть ненадолго. Потом, аккуратно сложив листок вдвое, медленно рвала его пополам, а потом еще и еще и бросала клочки в огонь.